Глава 20 Вслед за Клокером Шарлотте пришлось пройти в другое крыло дворца. Он, конечно, был не столь велик, как императорский, но площадь была впечатляющей. И, кажется, Чарли в первый раз искренне порадовалась, что Алрунам выделили не целое крыло, а всего два этажа в нем. Потому что иначе вся империя осталась бы без охраны. Столько народу потребовалось бы направить сюда для присмотра за деятельными леди. По дороге до малого кабинета, прилегающего, как выяснилось, к главной библиотеке дворца старый клокер, то и дело кидал взгляды на чародейку, послушно следующую за ним. Он видел, как в глазах Чарли вспыхивали искренне терпение, любопытство и затаенные насмешки. Прям как когда-то давно эмоции быстро мелькали на симпатичном личике юной одаренной. Сейчас, конечно, Чарли научилась контролировать свои реакции, но глаза... вот что ее выдавало. В фиолетовых омутах взрослый опытный мужчина читал так много, как в открытой книге. Кабинет, выдержанный в строгих цветах, Джон выбрал не случайно. Во-первых, комната располагалась максимально далеко от лишних ушей, ведь в этом крыле посетители были крайне редко. Слуги выполняли свою работу днем, а поздним вечером случайных свидетелей можно не опасаться. Любой из стражей императорской гвардии находится под клятвой, так что если они что-то и услышат, их даже не придется просить держать язык за зубами. А кроме патруля больше никто и не должен был появиться в этой части дворца. Устраивайся! Махнул рукой на одной из широких кресел у камина Джон. Моим костям всегда не хватает тепла. Так что, надеюсь, ты не будешь против разговора у камина. Конечно нет! Мягко улыбнулась чародейка. Шарлотта внимательно следила за тем, как Клокер медленно опускается в кресло, как тяжело он упирается ладонями в подлокотники, как вздыхает, ища удобное положение. Джо, магистр Клокер, можно вопрос? Малышка Хилл, когда-то в детстве ты каталась на моих плечах и требовала не стареть, так как собиралась за меня замуж так давай не будем переходить на это ужасное, отстраненное «вы» в личных беседах. Тем более мастер Ивкас был моим наставником, и хотя бы ради него давай не будем портить отношения. Джон сокрушенно покачала головой Чарли. — Я просто не могу осознать, что ты... — А что я? — Да, седой, да, кости нещадно скрипят, особенно во время тумана. Да, выгляжу, как живой мертвец. Но это все еще я, Чарли. Такой же жаждущий новых знаний, такой же любитель добрых шуток и красивых девочек. Клокер подмигнул молодой чародейке глазом с бельмом, и Чарли едва не вздрогнула. — Расплата? Ты все правильно поняла. Моей платой за пользование силы являются секунды жизни. Секунды, Джон. А ты? А я слишком любил совать свой нос туда, куда не имел права. Мир теней, малышка, умеет быть безжалостным. Мир теней? Шарлотта подалась вперед. Сколько же времени ты там провел, чтобы состариться настолько? Ты бы лучше спросила, где именно я их провел. Грустная улыбка исказила губы Клокера. Шарлотта не нашлась, что ответить на это заявление. Ей мир теней никогда не представлялся настолько опасным. Да, там есть свои нюансы. А для многих он вообще сокрыт. Но место, способное вытянуть опытного магистра по смерти годы жизни, такое она слышала впервые. Джон, видя растерянность в глазах Шарлотты, нахмурился. — Чарли, а скажи-ка мне, каким ты видишь тот мир? — Обычным, пожала плечами чародейка, — я всегда попадаю в город. Чуть мрачный, заброшенный, с пустующими улицами, по которому перемещаются тени. Именно тени, а не фигуры людей. Фигурами они становятся только когда приходят на зов, и мы начинаем общаться. Круг огня отгораживает пустырь с ловушками. Обычные, как я и сказала шарлотта была уверена что ничего в ее рассказе не сможет удивить Клокера, но очень ошиблась мужчина разразился потоком брани эмоциональный с безадресными угрозами сотрясанием воздуха даже кулаки сжал синий глаз горел от злобы а милашка до того неотрывно следящая за молчаливым гомером устроившимся на люстре под потолком выгнув спину зашипела «Я сейчас даже не могу словами передать!» «Впрочем, неважно Об этом позже!» Глубоко вздохнув, Джон так же быстро, как и вспыхнул, успокоился. «Начнем, пожалуй, с более важных вопросов. Зачем ты меня искала, Чарли Хилл?» «Подожди, Джон, почему ты так отреагировал? Не понимаю!» Каким ты видишь мир теней? — Об этом позже, Шарлотта, если останется время. Его величество не любит, когда его ручные одаренные долго отсутствуют. Мало ли кто из нас какое время может понадобиться императору для работы или же для разговора о важном. — Да, — хмыкнула Шарлотта, — я помню. Тогда и правда лучше сразу к делу. Джон, мне нужна помощь. Точнее, не так. Мне необходимо попасть в императорскую библиотеку. Очень нужна информация. Какая? Тут же подобрался посмертник. Мне нужно найти хоть что-то о ступенях восхождения. Ступени? Седые брови чуть нахмурились. Откуда ты это взяла? Ты знаешь, что это? Нет. выражение лица магистра стало более чем задумчивым. Возможно, что-то слышал, но не могу вспомнить вот так сразу. Так, о чем речь? Дело в том, что мне как раз и необходимо выяснить, что это за ступени такие, будь они прокляты тенями. Шарлотта порывисто поднялась со своего места, и, всплеснув руками, зашагала вдоль кресел от раздражения. Четыре шага в одну сторону, резкие развороты, снова четыре шага, но уже в обратном направлении. Объясни, Шарлотта, и скажи, при чем здесь я и библиотека в Императорском дворце? Ты? Ты при том, что я в эту библиотеку не могу попасть, а информацию найти необходимо. Шарлотта упала обратно в кресло и хмуро посмотрела на Клокера. — Что ты знаешь о смерти Ивкаса, Джон? — То, что он умер, — развел руками магистр. — Смерть пса императора не обсуждалась. Информации никакой не было, а когда я предложил найти его в мире теней, император запретил. — И тебя это не насторожило? — Меня? Старик засмеялся. «Шарлотта! Ивкас был мне другом, наставником и во многом заменил отца. Меня это не просто насторожило. Но дело в том, что приказы императора не обсуждаются. Тем более теми, кто состоит у него на службе и связан с таким количеством клятв, скрепленных чарами» что обычному человеку и в страшном сне не приснится. Так что нет, девочка моя, я ничего не знаю о смерти мастера Ивкоса. но с удовольствием послушаю твой рассказ, если ты захочешь поведать мне подробности. — Захочу, — кивнула Чарли. — А если что-то упущу, Гомер дополнит историю. — Гомер? «Чарли!» – задумчиво протянул ворон. «Не впутывай меня в ваши дела. У Джона кошка странная, она не сводит с меня своего синего глаза, ты знаешь?» «Гомер!» «Милашка до тебя не достанет, прекрати капризничать!» Чарли строго посмотрела на своего проводника. «Я беспокоюсь!» «Ох ты ж!» Клокер тоже нашел взглядом ворона. «Старое чучело, да ты теперь разговариваешь!» «И я тебе рад, молодой наглец!» — пренебрежительно фыркнул ворон. «Но кошка у тебя все равно странная!» «Она проводник!» — рассмеялся Джон. «Почти такая же, как и ты!» «Вряд ли! Она ведь не умеет летать в мир реттеней. «Ей это и не нужно!» Глядя на то, как милашка прищурилась, не сводя взгляда с ворона, по-доброму улыбнулся Клокер. — Поверь, у нее и без крыльев хватает преимуществ. — Гомер, — одернула приготовившего спорить ворона Шарлота, давай ты познакомишься с милашкой чуть позже. — Ха! Чтобы у нее был шанс сожрать меня! — Гомер! — — Чарли! — хохотнул Клокер. — Не обращай внимания на проводников. Им просто нужно привыкнуть друг к другу. — Что с Ивкасом? — Дядя? — Ох, Джон, Гомер прилетел ко мне в академию чуть больше пяти лет назад. В тот же день я узнала, что Ивкас умер. Последнее письмо от дяди я получала из Брамонда. И, конечно, как только закончилось мое обучение, я сразу уехала в дождливую столицу империи. Больше двух лет я искала следы дяди в этом городе. Больше двух лет, Джон. А у теней, — прищурился Клокер, — никаких следов. Я не буду рассказывать тебе, какими путями мне удалось заполучить предсмертное письмо дядюшке. Скажу одно. Письмо содержало в себе одну загадку, которую я вот уже 4 месяца не могу разгадать. Никак. И для того, чтобы получить хоть какую-то информацию, я вернулась в Клауде. Здесь совсем недавно мне удалось узнать, что дядя покончил жизнь самоубийством. Понимаешь, мой дядя, так любящий жизнь, просто взял и прервал ее сам. Я все это время искал убийцу, оказалось... Стоп! Клокер скинул руку и, опустив голову, что-то зашептал себе под нос. Тихие слова невозможно было разобрать. Но когда мужчина поднял голову, его взгляд полыхал возмущением. Шарлотта! Это бред! Нет, это официальная информация, Джон! То, что сообщили моей матери, то, что записано в деле о смерти дяди. Девочка, я даже не буду спрашивать, каким образом ты получила доступ к закрытому делу. Но Ивкас не мог покончить с собой. Он знал о последствиях, и он никогда, я повторю, никогда не сделал бы то, о чем ты говоришь по своей воле, уж точно. По своей воле Чарли подалась вперед и требовательно посмотрела на старого знакомого. «Шарлотта, прости, что возвращаюсь к этому вопросу, но что ты знаешь про мир теней?» «Джон, давай обойдемся без глупых вопросов. Объясни лучше, что ты имел в виду?» «Дело в том, девочка, что мой вопрос напрямую относится...» к теме разговора. Знают тоже, что и все по завершении академии», буркнула недовольная чародейка. «То есть... ничего?» Такого ответа Шарлотта не ожидала. Она даже распрямила спину, скинула подбородок и была готова отстаивать свои знания. «А как иначе? Она ведь не какой-то там чародей-новичок, она магистр по смерти». А это что-то да значит. Да и потом. Шарлотта столько времени проводила в мире мертвых, что утверждение, будто она ничего не знает про это место, было по меньшей мере безосновательным. «Подожди, Чарли!» Гомер, шумно хлопнув крыльями, перелетел на спинку ее кресла. «Тут что-то другое. Ты послушай, старика, он вообще-то дураком никогда не был». — Ну, спасибо, чучел как говорящая! — по-доброму рассмеялся Клокер, и даже его кошка насмешливо фыркнула. — Шарлотта, твой проводник прав. Мой вопрос продиктован непраздным любопытством и даже задан не с целью прочитать лекцию коллеге, хотя, кажется, без нее не обойдемся. Там где-то на столе были чистые листы. — Будь любезна, принеси парочку и карандаш прихвати. Чарли, внутренне кипя, конечно же, не отказала Джону в его маленькой просьбе. Сходила до стола, взяла стопку бумаги, из ящика вытащила несколько карандашей, а по дороге назад к креслам прихватила с одной из полок первую попавшуюся книгу. — Смотри, — Взяв все, что принесла чародейка, Клокер нарисовал на бумаге четыре круга. Первый, самый маленький, был в центре. Второй, чуть побольше, вокруг первого. Третий еще больше и четвертый самый большой. «Ничего не напоминает?» «Мишень?» Нахмурив лоб, уточнила Чарли. «Мишень сейчас, судя по всему, ты и все участницы избрания». А теперь выкини с головы все лишнее, вспомни о моем вопросе и попробуй еще раз. Чарли, встав за спиной Джона, наклонив голову на бок, всматривалась в рисунок. Но он ей действительно ничего не напоминал. Круги и круги, от малого к большому. Кроме мишени и некоторых схем внутреннего устройства замков, ей это больше ничего не напоминало. Положение спас ворон, который, проявив птичье любопытство, тоже рассматривал рисунок. — Я так понимаю, что границы круга нужно представить в виде огненных колец. — Хорошо, — кивнул Клокер. — Беру свои слова назад. — Пернатый, ты не чучело. — Старик, да ты... — Подождите... Чарли взяла в руки рисунок и, потрясая в воздухе, возмущенно спросила, «Как это может быть миром теней?» «Девочка моя!» — мягко улыбнулся Джон. «Пришла пора узнать правду. Сжатый вариант, конечно, потому как времени у нас немного. Но все же правду, которую забывают рассказать в академии». Дождавшись, когда чародейка успокоится, Клокер, сверкнув синим глазом, начал скомканный, несколько торопливый рассказ. То, что студентам вбивают в голову чушь. Ладно, не все. Но основы преподносят в корне неверно. Дело в том, что посмертники, попадающие в гости к теням, всегда, подчеркиваю, всегда попадают в одно и то же место. «Город, который ты видишь». Джон в центральном небольшом круге на своем рисунке быстро написал «Город». «Для всех един. Он вообще один такой». Другой вопрос. Каким ты его видишь? Там, где одному открывается лишь вагон поезда или пустынная улица, или же перрон, или вовсе туман, другому откроется чуть больше. Третьему будет виден целый квартал. Четвертому весь город. Пятому чей-то заброшенный дом и так далее. Но попадаются именно сюда. Далее то кольцо огня, о котором ты говорила. Очередной штрих карандаша и на бумагу ложится пояснение. Граница и стрелка, ведущая к линии первого круга. Это не просто граница, Шарлотта. Это как переход на новый этап. В другой мир, если хочешь. Ты говорила, что там ловушки и пустырь. А что еще ты заметила? Тени там исчезают. Они не исчезают. Ты просто не знаешь, куда они отправляются. И где находятся. Смотри. Это... Кончик Грифеля уперся во второй круг от центра. Своего рода путь очищения. Чтобы попасть сюда, теням необходимо осознать себя мертвыми, отпустить свою прошлую жизнь, найти выход из города и попасть на пустырь. Именно здесь тень со временем прекращает быть тенью, забывает свою прошлую жизнь. Сбрасывает, если угодно, якори. И тогда, очищенная, она готова переместиться сюда. Уверенной рукой Клокер прочертил линию от второго круга к четвертому, минуя границы третьего. — И что это за место? — спросил Гомер. — Это? — Ха, как бы вам сказать, это наш мир. Тени перестают быть тенями и рождаются снова. Живут, взрослеют, учатся, влюбляются, стареют и умирают. Круг жизни, дорогие мои, не просто так назван кругом. Просто он больше, чем многие привыкли считать. Подожди. Чарли с каждым словом старого друга дяди хмурилось все больше а уж после последних слов и вовсе свела брови у переносицы. «Если все так, как ты говоришь, тогда что это за место?» Ее пальчик уверенно ткнул в третий круг. «А это, дорогая моя, то место, куда попадают все самоубийцы». «Что?» Чарли буквально рухнула в кресло от такой новости самоубийцы и те, кому не суждено выйти на перерождение. Никогда. — Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что Ивкас? Что дядя он здесь, в этом чертовом третьем круге, и поэтому я не могу его найти? — Ты можешь его найти, Чарли. Просто для этого необходимо оказаться здесь. Снова кончик карандаша уперся в третий круг. — А это, знаешь ли, опасно для жизни, если, конечно, ты не ректор Академии Одаренных, и тебе использование силы не прибавляет годы жизни. — Не понимаю. — Шарлотта покачала головой. — Я совсем запуталась. — Да. Для того, чтобы все объяснить, нужно гораздо больше времени. — А сейчас тебе сложно все сразу понять будет. Тем более с учетом того, что информация кардинально отличается от той, что давали в Академии. Если упрощенно говорить обо всем, то тени всех людей после смерти отправляются в свой мир. Там они живут. Именно живут, Шарлотта, они существуют в виде плоских теней. У них есть дома, они там даже могут заводить семьи. Правда, детей не рожают. Этот город на самом деле мало чем отличается от наших городов. Разве что хранители там куда более суровые, нежели все службы безопасности империи вместе взятые. Так вот, попадая сюда, тени продолжают жить даже имеют возможность контактировать с нашим миром с помощью таких, как мы с тобой. Мастера прокладывают им тропинку в наш мир для недолгого появления среди живых. Но это накладывает на тень ограничения. Ведь говорить они могут только с чародеем и отвечать только на те вопросы, которые им озвучивают. В своем же мире они куда как более свободны в выборе – откликаться на зов или нет, отвечать на вопросы или нет, вести разговоры или опять же нет. Ты об этом не знаешь, потому что недостаточно глубоко погрузилась в мир теней, не поняла, насколько он на самом деле многогранен ограничилась теми возможностями, которые у тебя есть, и не стала развивать силу дальше. Иначе ты бы давно поняла, что у магистра по смерти в мире, в котором он практически всемогущ, возможностей гораздо больше, чем среди живых. Наша сила в смерти Чарли. И от этого отказываться глупо. Но я отвлекся. Так вот. В город попадают все умершие, погибшие и далее по списку. Они имеют право на перерождение. Просто для этого им нужно отпустить прошлую жизнь и самостоятельно перейти границу. Огонь, окружающий город, стирает последние привязанности. Если капли памяти и остаются, то они незначительны. И только распрощавшись с ними, то есть, полностью забыв свою прошлую жизнь, тени попадают под внимание хранителей второго круга. Именно они решают, кто уже может родиться заново, а кто еще не готов. Ловушки, про которые ты говорила, это испытания Шарлотта, испытания, которые не могут пройти те, кто еще хоть как-то связан с прошлой жизнью. Проблема в том, что эту связь может удерживать не сама тень, а кто-то из наших с тобой братьев по силе. И ты тоже можешь. Если бы Ивкас был во втором круге, он не мог бы переродиться до тех пор, пока ты его бы не нашла и не поговорила с дядей. Ты очень сильная девочка. Просто еще не до конца поняла, в чем именно твоя сила. С четвертым кругом, думаю, и так все ясно. С родами женщины, с первым криком младенца в нашем мире начинает новую жизнь одна из теней. И какая эта жизнь по счету, неизвестна никому. А вот третий круг... Тут все несколько сложнее и в то же время проще. Тень, не имеющая жажды к жизни, недостойна перерождения. Ни один человек не оборвет свою жизнь сам, если только в нем не гаснет та искра, что заставляет нас двигаться, стремиться, изучать, проявлять любопытство, нарушать правила, бороться. Та, что заставляет нас жить. А погаснув однажды, это искренне разгорается вновь. Значит, и следующая жизнь закончится столько же бессмысленно. И следующая за ней, и каждая новая жизнь будет короче предыдущей. Именно поэтому само мироздание следит за тем, чтобы тени самоубийц попадали в третий круг. За второе кольцо огня, которое не способно пересечь ни одна тень. Да и не всем посмертникам это под силу. С учетом твоего проводника ты сможешь. Не сразу, но сможешь. Я научу как. Но ходить туда уже не буду, потому что для меня одна минута в третьем круге равна десятку лет жизни. — А как ты понимаешь, в моем почтенном возрасте я себе не могу позволить потерять ни одной лишней минуты, не говоря о большем. — Для тебя э, все зависит от платы за силу. — Кровь. Чарли еле пошевелила потемневшими губами. — Моя расплата — кровь. Чародейка протянула ладонь, показывая Клокеру свой грубый шрам. — Тогда, солнышко, я бы не советовал тебе соваться в третий круг. Скорее всего, эта прогулка станет для тебя последней. Рассказ стал большим потрясением для Чарли. Даже Гомер с момента, как Джон начал свой рассказ, притих и не раскрывал клюв. Да что там? Он даже крыльями не хлопал. Ему тоже нужно было осознать все услышанное. А еще им обоим необходимо было как-то смириться с тем, что Ивкоса им не найти никогда. Не будет последнего разговора. Не будет возможности сказать последнее «прощай». Для Шарлотты, как и для Гомера, это стало сильным ударом. В кабинете повисла тяжелая тишина. Клокер, как более взрослый и мудрый, давал время молодой чародейке. Он прекрасно понимал, что та правда, которую он открыл сегодня для Чарли, должна преподноситься совсем иначе – медленно, дозировано. Но Клокер понимал, чувствовал, что времени у них не так уж и много. И дело не только в сегодняшнем дне, а в том, что ему уже больше 80 лет. И в какую минуту смерть постучит в его дверь, не знает никто, особенно с учетом его работы. Передать знания молодому посмертнику было необходимо, тем более что Чарли была не простым магистром, а племянницей его бывшего наставника. Медные часы на каминной полке мерно отсчитывали минуты, пока наконец две стрелки не встретились на цифре 12. Комнату заполнил нежный перезвон. «Полночь. Шарлотта, к сожалению, я больше не могу оставаться здесь. Мне правда нужно вернуться в императорский дворец, но давай договоримся так. Я завтра же передам для тебя свои книги, некоторые тетради со своими записями. Ты все это прочитаешь». И в следующую нашу встречу мы сможем поговорить уже более подробно как про смерть Ивкаса, так и про мир теней. Я обещаю, что отвечу на все твои вопросы. Договорились? Когда мы сможем встретиться снова? Сейчас я не готов тебе ответить но, думаю, к утру буду знать более точно, так что в посылке жди послание». Тяжело поднявшись на ноги, Джон подошел к Чарли и паотически поцеловал ее в макушку. «Держись, девочка. Знаю, что тяжело, но нужно». «Джон», — Шарлотта подняла взгляд, — «постарайся выяснить про ступени восхождения». Я не рассказал о тебе всего, но об этом просил Ивкас. Он в своем письме оставил мне зашифрованное послание, которое звучит так «Найди ступени восхождения, угроза во дворце». И будь я проклята, но без помощи справиться не смогу. Мне нужно, чтобы ты нашел информацию про эти ступени. Ты же сможешь. У тебя есть допуск в императорскую библиотеку. «У меня есть доступ к бывшему кабинету Ивкаса. Его не передали новому менталисту, так что я помогу тебе, малышка Хилл. Только на это нужно время, поэтому не рассчитывай на скорый ответ на загадку дяди. Надеюсь, что время еще есть». Задумчиво протянула Чарли, глядя на то, как за клокером закрывается дверь кабинет. «Очень надеюсь».